В жару борьбы мы забыли многое, что романтизм нам дал. Мы, как и сам выразитель нашего критического сознания, Белинский, осудили самым строгим судом, преодолея анафеме тридцатые годы нашей литературы. Чтобы понять, как таковой переход был резок, надобно несколько перенестись в тридцатые годы и постараться взглянуть на них их же взглядом. У нас в эти годы, за исключением Пушкина, И нескольких лириков, его окружавших, было, конечно, немного. Представителями романтизма с его тревожной стороны были Марлинский, Полежаев и, в особенности, Ложечников. Был еще представитель могущественный, чародей, который творил около себя миры одним словом, одним дыханием, но от него, кроме веяния этого дыхания, ничего не осталось. И так еще мало отвыкли мы от казенщины и рутинности в приемах. О нем как-то странно говорить, говоря о писателях, о литературе. Я разумею мочалова великого актера, имевшего огромное моральное влияние на все молодое поколение тридцатых годов, великого родителя, который был гораздо больше почти всего им выражаемого, мочалова след которого остался только в памяти его поколения, да в пламенных высокопоэтических страницах Белинского об игре его в Гамлете. Единственный человек, который в ту эпоху стоял с Мочаловым в уровень богатством романтических элементов в душе ложечников, не давал ему никакой пищи, потому что писал романы, а не драмы. Эпохи новой, эпохи типов гениальный выразитель не дождался, и он творил из самых бедных материалов, творил, влагая в скудные формы, свое душевное богатство. Если читатели мои пробегали воспоминания студента в первом номере отечественных записок и мой рассказ в первом номере слова, две вещи так странно, неожиданно, тоже, вероятно, вследствие какого-то влияния столкнувшиеся, они поймут совершенно, почему имя Мочалова попало в критическую статью о литературе это сделалось по тому же самому почему имя грановского оставившего по себе очень скудные письменные литературные следы займет самое значительное место в очерках другой эпохи тогда как множество много писавших господ будут упомянуты только по именам как с грановским сливается не в огнев будет сказано господам которые доходили до клевет лишь бы понизить в общее мнение значение его влияние целое Жизненное воззрение, целое направление деятельности. Так с Мочаловым сливается эпоха романтизма в мысли, романтизма в искусстве, романтизма в жизни, и если пришлось говорить о романтизме, то нельзя миновать его имени. Белинский, как воплощенное критическое сознание эпохи, может быть, сильнее всех, подвергался влиянию этой стороны романтического веяния. Можно сказать, что оно наполняло всю его страстную душу в период от 1834 года от ряда статей литературные мечтания до 1838 года, когда он в «Наблюдателе зеленого цвета» спел ему последнюю прощальную песню в «Страстных» и великолепных статьях о Гамлете и игре в нем Мочалова, наполовину уже, впрочем, пропитанных мистическим гегелизмом, то есть новым видом романтизма. Это романтическое веяние с одной стороны пришло к нам извне, но с другой стороны нашло в нас самих в нашей натуре готовые данные к его восприятию. Говоря о Пушкине, но не называющую начал, с которыми он боролся, романтическими, я с возможную для меня ясностью старался изложить эту мысль. То, что одолел Пушкин, над чем стал он властелином, что привел в меру и гармонию, то других, менее сильных, закручивало в каком-то угаре, и сколько жертв впало, закруженных этим вихрем Марлинский, Полежаев, Владимир Соколовский, сам Мочалов и ироним южный. Есть книги, которые представляют собою для наблюдателя нравственного мира такой же интерес по своей многоговорящей уродливости, как остатки допотопного мира для геолога. Такая книга, например, весь Марлинский, шумиха его фраз, с насильственными порывами безумной страстности, совершенно ненужными, потому что у него было достаточно настоящей страстности с детскими промахами и широкими замашками, с зародышами глубоких мыслей. Его уже нельзя отсчитать в настоящую эпоху, потому что он и в своей-то эпохе промелькнул метеором. Но те элементы, которые так дико бушуют в его аммалатбеке, в его бесконечно тянувшемся мулануре, вы ими же только сплоченными могучую властительную рукою художника любуетесь в созданиях Лермонтова. Отношение Белинского к этому в 1834 году еще модному, еще любимому писателю истинно изумительно и наводит на многие размышления. Оценка Марлинского Белинским в литературных мечтаниях несравненно выше и вернее оценки Марлинского им же в отечественных записках сороковых годов. В ней дорого то, что Белинский тут еще сам романтик, да и какой еще, романтик французского романтизма, Тогда как в сороковых годах, перешедший горнила гигелизма правой стороны и отринувший эту форму, он уже относится к Марлинскому со слишком отдаленной и эпохи Марлинского чужды высоты требований. «Почти вместе с Пушкиным, — говорит он, — вышел на литературное поприще и Марлинский. Это один из примечательнейших наших литераторов». Он теперь, безусловно, пользуется самым огромным авторитетом. Теперь перед ним все на коленах. Если еще не все в один голос называют его русским Бальзаком, то потому только что боятся унизить его этим и ожидают, чтобы французы назвали Бальзака французским Марлинским. В ожидании, пока совершится это чудо, мы похладнокровнее рассмотрим его права на такой громадный авторитет. Конечно, страшно выходить на бой с общественным мнением и восставать явно против его идолов, но я решаюсь на это не столько по смелости, сколько по бескорыстной любви к истине. Впрочем, меня ободряет всем случай и то, что это страшное общественное мнение начинает мало-помалу приходить в память от оглушительного удара, произведенного на него полным изданием русских повестей и рассказов господина Марлинского. Начинают ходить темные толки о каких-то натяжках, о скучном однообразии и тому подобном. Итак, я решаюсь быть органом нового общественного мнения. Знаю, что это новое мнение найдет очень слишком много противников, но как бы то ни было, а истина дороже всех на свете авторитетов». На безлюдье истинных талантов в нашей литературе талант господина Марлинского, конечно, явление очень примечательное. Он одарен остроумием неподдельным, владеет способностью рассказа, нередко живого и увлекательного, умеет иногда снимать с природы картинки загляденья. Но вместе с этим нельзя не сознаться, что его талант чрезвычайно односторонен, что его претензии на пламень чувства весьма подозрительны, что в его созданиях нет никакой глубины, никакой философии, никакого драматизма, что вследствие этого все герои его повестей сбиты на одну колодку и отличаются друг от друга только именами, что он повторяет себя в каждом новом произведении, что у него более фраз, чем мыслей, более риторических возгласов, чем выражение чувств. У нас мало писателей, которые бы писали столько, как господин Марлинский, Но это обилие происходит не от огромности дарования, не от избытка творческой деятельности, а от навыка, от привычки писать. Если вы имеете хотя несколько дарования, если образовали себя чтением, если запаслись известным числом идей и сообщили им некоторый отпечаток своего характера, своей личности, то берите перо и смело пишите с утра до ночи. Вы дойдете, наконец, до искусства, во всякую пору, во всяком расположении духа, писать о чем вам угодно. Если у вас придумано несколько пышных монологов, то вам не нетрудно будет приделать к ним роман, драму, повесть. Только позаботьтесь о форме и слоге, они должны быть оригинальны. Вещи всего лучше познаются сравнением. Если два писателя пишут в одном роде и имеют между собой какое-нибудь сходство, то их не иначе можно оценить в отношении друг к другу, как выставив параллельные места. Это самый лучший пробный камень. Посмотрите на Бальзака. Как много написал этот человек. И несмотря на то, есть ли в его повестях хотя один характер, хотя одно лицо, которое бы сколько-нибудь походило на другое, О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всеми оттенками их индивидуальности! Не преследовал ли вас этот грозный холодный облик Феррагуса? Не мерещился ли он вам и во сне, и наяву? Не бродил ли за вами неотступную тенью? О, вы узнали б его между тысячами! И между тем в повести Бальзака он стоит в тени обрисован слегка, мимоходом и остановлен лицами, на коих сосредоточивается главный интерес поэмы. Отчего же это лицо возбуждает в читателей столько участия и так глубоко врезывается в его воображение? От того, что Бальзак не выдумал, а создал его. Оттого, что он мерещился ему прежде, нежели была написана первая строка повести, что он мучил художника до тех пор, пока он не извёл его из мира души своей в явление для всех доступное. Вот мы видим теперь на сцене и другого из тринадцати «Феррагус и Монриево», видимо, одного покроя. Люди с душою глубокую, как морское дно, с силою воли непреодолимую, как воля судьбы, И однако же спрашиваю вас, похожи ли они хотя сколько-нибудь друг на друга, есть ли между ними что-нибудь общее. Сколько женских портретов вышло из-под плодотворной кисти Бальзака, и между тем повторил ли он себя хотя в одном из них? Таковы ли всем отношения и создания господина Марлинского? Его Малатбек, его полковник В., его герой страшного гадания... Его капитан Правин, все они родные братцы, которых различить трудно самому их родителю. Только разве первый из них немного отличается от прочих своим азиатским колоритом? Где же творчество? Притом столько натяжек! Можно сказать, что натяжка у господина Марлинского такой конек, с которого он редко слезает. Ни одно из действующих лиц его повестей не скажет ни слова просто, но вечно с ужимкой, вечно с эпиграммою, или с каламбуром, или с подобием. Словом у господина Марлинского каждая копейка ребром, каждое слово завитком. Надо сказать правду, природа с избытком наградила его этим остроумием, веселым и добродушным, которое колит но не язвит, щекочет, но не кусает. Но и здесь он часто пересаливает. У него есть целые огромные повести, как, например, наезды, которые суть не что иное, как огромные натяжки. У него есть талант, но талант не огромный. Талант, обессиленный вечным принуждением, избившийся и растрявшийся о и колоды выисканного остроуми. Мне кажется, что роман не его дело, ибо у него нет никакого знания человеческого сердца, никакого драматического такта. Для чего, например, заставил он князя, для которого все радости земли и неба заключались в устрицах, для которого вкусный стол всегда был дороже жены и ее чести, для чего заставил он его проговорить патетический монолог осквернителю его брачного ложа, монолог, который сделал бы честь и самому правину. Это просто натяжечка, закулисная подставочка. Автору хотелось быть нравственным на манер господина Булгарина. Вообще, он не мастер скрывать закулисные машины, на коих вертится здание его повестей, они у него всегда на виду. Впрочем, в его повестях встречаются иногда места истинно прекрасные, очерки истинно мастерские, таково, например, описание русского простонародного Мефистофеля и вообще все сцены деревенского быта в страшном гадане. Таковы многие картины, снятые из природы, исключая, впрочем, кавказских очерков, которые... Слишком натянуты. По мне, лучше его повести «Суть испытания» и «Лейтенант Белозор». В них можно от души полюбоваться его талантом, ибо он у них в своей тарелке. Он смеется над своим стихотворством. Но мне перевод его песен горцев в «Аммалатбеке» кажется лучше всей повести. В них так много чувства, так много оригинальности, что и Пушкин не постыдился бы назвать их своими. Равным образом и его, Андрее Переяславском, особенно во второй главе, встречаются места истинно поэтические, хотя целые произведения слишком называется детством. Всего страннее в господине Марлинском, что он с удивительной скромностью недавно сознался в таком грехе, в котором он не виноват ни душой и ни телом, в том, что будто бы он своими повестями отворил двери для народности в русскую литературу. Вот что уж так неправда. Эти повести принадлежат к числу самых неудачных его попыток. В них он народен не больше Карамзина, ибо его Русь жестоко отзывается его заветную, его любимую Ливонию. Время и место не позволяет мне подкрепить выписками из сочинений господина Марлинского мое мнение о его таланте, впрочем, это легко сделать. О слоге его не говорю. Ныне слово «слог» начало терять прежнее свое обширное значение, ибо его перестают уже отделять от мысли. К этой оценке почти нечего прибавить и в наше время, как чисто художественной. Следует только посмягчить ее там, где наше сознание выросло до более ясного разумения. Естественно, что мы теперь не можем видеть русского Мефистофеля в фантастическом лице повести «Страшное гадание», но Белинский прав и тут, есть на это лицо взглянуть, как на допотопный намек. Естественно также, что и повести «Лейтенант Белозор» и «Испытание» потеряли для нас всякое поэтическое значение, точно так же, как повести Карамзина. Но общий тон оценки, до сих пор и верен, и дорог, несмотря на то, что Белинский является здесь фанатическим поклонником лиц, подобных Феррагусу и Монрево, и что сам он потом, с такой же наивной яростью, преследовал поклонение этим призракам, перенося озлобление неофита-гегелиста на всю французскую литературу. Вот этот факт, этот быстрый переворот, совершившийся в Белинском, в представителе критического сознания целой эпохи и важен в высочайшей степени. Мне заметят, что Пушкин никогда не увлекался юной французской словесностью, а умел между тем оценить в ней перл дарования Альфреда де Мюссе. Но Пушкин пережил тревожные веяние такой поэзии, который французский романтизм был только извращением, поэзии Байрона, и юная французская словесность застала его уже в зрелую эпоху развития. Мне заметят, что и Киреевский, автор первого философского взгляда на нашу литературу, остался чушь этому влиянию, равно как и его кружок, но Киреевский его кружок были чистые теоретики, таковыми остались и такими окончательно являются. На натуры живые, подобные натурам Надеждына и Белинского, это веяние должно было сильно действовать. На натуры богато одаренные художественными силами, но недостаточно зрелые, как натура Полежаева, или недостаточно гармонические, как натура Ложечникова, это веяние опять-таки должно было действовать сильно. Кто из нас, детей той эпохи, ушел из-под этого веяния? Тем более, что веяние-то было сильное. Ведь Нотр-Дам, Виктора Гюго, расшевелила даже старика Гетто, и понятно почему. Почему? на что он слегка намекнул в своей миньоне, то гениальный урод, пусть и болезненно и чудовищно, но развил до крайних пределов своей эсмеральди. Ведь и теперь еще надо б на большие и напряженные усилия делать над собою, чтобы, начавши читать Нотр-Дам, не забрести, искренне не забрести вместе с голодным поэтом Пьером Глэнгуаром за цыганочкой и ее козочкой в двор чудес. Не увлечься потом до страстного сочувствия судьбою бедной мушки, над которой вьет сеть злой паук, судьба не проклинать этого злого паука. С другой его жертвою Клавдием Фролло удержаться от головокружения, читая описание его падения из башни Нотр-Дам и прочее, и прочее. Все это дико, чудовищно, но, увы, гениально. И понятен лирический восторг, с которым один из наших тогдашних путешественников, ныне едва ли помнящий или постаравшийся забыть эти впечатления, описывал в телескопе свое восхождение на башне Нотр-Дам и свое свидание с Виктором Гюго. Да и не Гюго один. В молодых повестях и молодых безнравственных драмах Александра Дюма, разменявшегося впоследствии на Монте-Кристо и Мушкетеров, бьет так лихорадочно пульс. Клокочет такая лава страсти, хотя бы в маленьком рассказе «Маскерат» или в драме «Антони», а надо бы припомнить, что еще в «Антони» мы видели Мочалова, да и какого Мочалова, что потребна теперь особенная крепость нервов для того, чтобы эти веяния известным образом на нас не подействовали. Скажу более, они, эти веяния, должны были быть пережиты, все — От романов Гюго до «Мертвого осла» и обезглавленной женщины Жанена эти веяния отразились и притом отразились двойственно, созидательно с одной стороны и разрушительно с другой на деятельности полнейшей и даровитейшей художнической натуры тридцатых годов Ложечникова. Нет никакого сомнения, что перейти бездну, лежащую между написанными в карамзинском духе воспоминаниями офицера и последующими романами, помогла Ложечникову юная французская словесность. Натура, богатая бессознательным чутьем, женственно-страстную впечатлительностью, но положительно лишенные самообладания – Ложечников, под влиянием веяния, возвысившийся до ледяного дома и бусурмана, переживший веяние, отдавший ему дань, упал до беленьких и черненьких, до драмы «еврейка» и прочего. Поразительнейшее явление. Этот огромный талант, без всякого мерила, талант, в котором романтизм получил русский характер, талант, Могущественный до создания истинно народных типов и бестактно сопоставляющий с этими типами фигуры сумасбродных художников а кукольник, сладких мечтателей а полевой, полнейшее оправдание мысли о депотопных организациях в мире искусства. Допотопное значение его особенно будет ясно, когда я буду говорить о народности и отношении к ней критического сознания. Здесь я беру его чисто как романтика, и при том русского романтика. Полнейшее выражение русского романтизма — это ледяной дом. Все, что в русском человеке есть непосредственно романтического, возведено до поэзии в лице Волынского, и не знаю, как читателям, а мне было удивительно смешно читать, как... Господин Афанасьев в Атенее ччился недавно доказывать, что в изображении Волынского ложечников погрешил против исторической истины. Да кому какое дело до настоящего исторического в поэтическом создании? Вот, например, не очень давно один английский историк доказал фактами, что Ричард III вовсе не был злодеем и извергом. Что же? Шекспировский образ, созданный по тому представлению, которое уцелело в памяти народа, потерял, что ли, от этого свою правду? Волынский Ложечникова — поэтический образ русского человека в трагическом положении, общественном и нравственном, а не обследование уголовно-политического процесса. Все его типические стороны взяты верно, взяты везде в меру, образ целен и закончен, что, как говорится, и требовалось доказать. А между тем, как неоригинально создан тип Волынского, целый роман навеян романтическим веянием, именно веянием романтизма юной французской словесности.